«Оказалось, что совсем просто! Ну-ка, Андрей, подтверди!» Громыко начал долго говорить, что буржуазия специально окутывает дипломатическую деятельность ореолом избранности и недоступности, чтобы обмануть трудящихся, скрыть от них правду».